Глава 70. -я. Убийцы богов против династии королей. Аркаметёт Высшей академии X опубликовал расписание второго круга поединков в Королей. Первое сражение: команда Убийцы богов против команды Династия королей. Второе сражение: команда Саламандр против команды Соколов. Третье сражение: команда Звёздная сила против команды Тёмные волки. Четвёртое сражение: Команда «Слава Императора» против команды «Ледяное пламя». Из-за того, что первые бои прошли весьма успешно, Академия решила провести следующие матчи в течение недели, а не выходные. Таким образом, за поединками сможет понаблюдать больше народу. В то же время первые бои положительным образом сказались и на учащихся самой высшей Академии X. Не нужно наивно полагать, что студенты престижнейшей Академии Галактики любят учиться. В этом плане они ничем не отличаются от остальных своих ровесников. усиленно изучать они предпочитали только то, что им больше всего нравится. однако в военном деле нужно уметь всесторонне анализировать сложившуюся обстановку и вот ранее аудитории выделенные для изучения военного искусства и строения мехов пустовали, но сейчас там яблоку нигде было упасть. Такого исхода не ожидали ни учителя, не студенты. В это же время не участвующие в турнире команды начали требовать, чтобы проигравшие постепенно выбывали. Руководство Академии не было против, однако оно уже приняло решение на этот счёт. Две слабейшие команды в конце сезона будут исключены, и добавлены две новые команды. Им оставалось только определиться, сколько будет длиться сезон. Целый семестр, или же только половину от него. Что же касается просто добавления новых участников, руководство Академии всегда предпочитало качество, не количество. Однако это давало надежду остальным командам, Теперь у каждого была мотивация повышать свои навыки и усердно готовиться, к тому же на данный момент у них появилось большое количество материала, который следовало хорошенько проанализировать, чтобы почерпнуть что-то для себя новое. Также пошли слухи, что кто-то сверху выдвинул предложение, суть которого заключалась в том, чтобы выделить один день, в который команды низкого ранга смогут бросать вызов командам-участникам, и в случае победы они будут занимать место в турнирной сетке проигравшей команды. Если это предложение одобрят, то давление на команды участники станет ещё больше. В то же самое время некоторые сторонние военные академии попросили руководство Высшей Академии X о возможности обмена опытом с командами-участниками. Только вот всем было понятно, что интересует их на самом деле далеко не обмен опытом. На самом деле кое-кто просто-напросто так и не смог признать мощь Высшей Академии X. Несмотря на уровень поединков, проходящих под эгидой соревнования королей, Руководство некоторых других военных училищ не хотело признавать свою отсталость. Если же их команда сможет победить первоклассную команду из подземного Ролангароса, это станет лучшим аргументом в их пользу. Студенты из этих академий также были не против такого расклада, так как это могло принести им не только награду от учебного заведения, но и славу победителей сильнейших. Команде Ван Джена предстояло встретиться с бывшим противником, командой Соколов. Но в этот раз всё будет по-другому. Теперь Данди точно не станет стоять в стороне. Кроме того, в прошлом поединке монорасцы проиграли убийцам богов. И хотя в этом не было ничего удивительного, абидонцы всегда считались очень сильными, а Ливейдуса так вообще уже многие признавали ошибкой природы, теперь с соколом требовалось отыграться, а значит выкладываться они будут ещё больше. Оттого и саламандры были активнее прежнего. В последнем бою они смогли понять друг друга, теперь же им нужно было научиться понимать своего противника. Находить его достоинства и недостатки. Всё, что показывали монарасцы до этого, на самом деле не оказалось сильно полезным. Единственное, что из этого можно было почерпнуть, это позиции бойцов. Да, они показали парочку трюков, но вряд ли на этом они у них закончились. В то же время проигрыш соколов-убийцам богов совсем не обнажил их слабостей. Аливейдус не превзошёл Данди в командовании отрядом, тот скорее сыграла свою роль суровой дисциплинированности обиданцев. У Саламандер же не было в рукаве такого козыря, но он им было не нужен. Лучше выработать свой стиль, чем подражать стилю абиданцев. Ван Джен каждый день только и делал, что посещал занятия, а потом встречался со своей командой для тренировок. Новость от Сяо Фея заставила его горько усмехнуться. гу и в самом деле разъярился. Теперь если им придётся столкнуться в бою с династией королей, они обязаны их растоптать. Также его дорогая учительница не забыла упомянуть, что в противном случае он может не возвращаться на родину. Что ж, видимо, у него появился ещё один повод разобраться с Лиером. дорогое заключалось в сведении старых счетов Отношения между ними сложились весьма специфические. С одной стороны, если бы они вместе не постарались на иджи то вряд ли оба смогли бы добиться того, чего добились к сегодняшнему дню. С другой, некоторые неблагоприятные события в жизни Ван Джена тоже были связаны именно с Лиером. Пусть прямых доказательств этому и не имелось, однако Ван Джан верил своему чутью. Теперь же им предстоит встретиться в командном сражении, что ты скажешь. Видимо, это их судьба, быть постоянными соперниками. На сей раз Льер точно не сможет избежать прямого столкновения, однако не стоит сомневаться, он и не захотел бы этого. Мощь его команды и впрямь поражает, так что ему незачем опасаться встречи с ламандрами. После двух дней перерыва наступил очередной день проведения сражений. Среда оказалась выделена убийцам богов с династии королей и салаандром с соколами. Учащиеся в высшей академии X пребывали в во возбудораженном состоянии, более того, помимо обычных студентов академии, на горизонте также появились и студенты из скрытых факультетов. В высшей академии X имелись необычные факультеты, студенты из которых отличались особой спецификой в направлении своего развития. К тому же, в отличие от остальных учащихся, обитавших за стенами Академии, эти чаще всего были разбросаны по всей галактике. Сейсин учился как раз на таком, именно поэтому этот парень то внезапно появлялся, то пропадал, словно его никогда и не существовало. На самом деле, хотя его способность совсем не относилась к боевому типу, ему с таким талантом, пожалуй, лучше было уже и не надеяться когда-нибудь вернуться на Землю. У команды убийцы богов явно появилось очень много фанатов. причина этому была харизма Оливейдуса. Несмотря на то, что он всегда и на всех смотрел сверху вниз, многие всё равно были в восторге от него. Что не говори, а брутальность никогда не выйдет из моды. Впрочем, так как команда «Династия Королей» стала находкой этих соревнований, и её популярность также была на высоте. Незаурядность противника была видна невооружённым глазом. Они прекрасно показали себя в прошлых поединках, красиво расправились с оппонентами и получили заслуженную награду. Но в этот раз кому-то из них придётся уступить. Состав команды «Убийца богов». Разведчик – Сивэйни, жнец преисподней. Танк – Бэй, Минотавр. Боец свободной позиции – Буллистоун, тиран. Боец основной ударной силы – Оливейдус, беспощадный убийца. Снайпер – Сеньба, истребитель. Состав команды «Династия королей». Разведчик – Лофей, Борей. Боец основной ударной силы – Лесинь, Вальс Пламени. Боец свободной позиции – лиер Хаос Альфа. Боец основной ударной силы – Цзылу, Хрустальный Король. Снайпер – Субару, умерший Дитя Майя. Несомненно, все ждали жаркую битву. Как-никак потенциал у обеих команд был очень высок, к тому же они уже вырвали победу из рук предыдущих противников. Но когда на экранах появился список с расстановкой бойцов, Все зрители тут же остолбенели. Это что ещё такое? Команда династия королей в этот раз, разменяв танка на ещё одного штурмовика, решила выйти в своём сильнейшем составе. Лирс и Синь могли создавать смертельные атакующие комбинации. Лафея уже доказал свою силу как разведчик, став лучшим бойцом поединка. К тому же, даже если этому убогому толстяку нечего будет противопоставить абидансам, он всегда сможет убежать от них. Чего нельзя сказать о Пенву. Что касается выходцев из Империи Мая оба могли нанести огромный урон в течение короткого времени. Цзелу и Субару, как обычно, выглядели готовыми выложиться на полную, но кроме этого в их глазах читалась также и ярость, чего не замечалось прежде. Складывалось впечатление, что к обиданцам они испытывают особенные чувства. Лиер, напротив, выглядел очень расслабленным, сегодня ему не потребовалось хоть как-то повышать боевой дух своих подчинённых, Во время IG Оливейдус без малейшей заминки уничтожил командира команды Майя. Кроме того, его победа выглядела очень лёгкой, из-за чего и без того запятнанная честь выходцев из Империи Майя была растоптана до основания. Если бы эти двое, стоящие рядом с ним, не питали ненависти к обиданцам, то это было бы странно. В такой ситуации им не нужен танк. Чтобы противостоять обиданцам, которые сильны именно в нападении, нужно нападать ещё яростнее, чем они. Если бы Лейсин не перешла на их сторону, то, возможно, Лейеру пришлось бы какое-то время поломать голову, но нынешнее положение, несомненно, придавало ему чувство уверенности в своей победе. Считается, что техника «Повелитель Небеса Ливейдуса» очень сильна, но все техники берут своё начало из Солнечной системы. Кого им бояться? Ха! Тем не менее, Лейер не был наивен. Он подозревал, что у Ливейдуса припрятаны карты в рукаве, вот только пока никто не смог заставить его открыть их всему миру. Расстановка бойцов команды «Династия Королей» показалась очень обдуманной, что вызвало бурную зрительскую реакцию. Ведь каждый знал, в бою с обиданцами уходить в глухую оборону – бесполезное занятие. Обиданцы могут бесконечно атаковать до тех пор, пока не умрут. Но неужели Ливейдус опять решил повыпендриваться? Все тут же усомнились в том, на самом ли деле всё это происходит перед их глазами. Потому что в этот раз Ливейдус решил использовать беспощадного убийца. Никто никогда не видел, чтобы он использовал этот мех. В памяти у всех Эли Вейдус всегда выбирал тирана. Почему же в этот раз беспощадный убийца? С этим мехом нужно уметь уклоняться, держать дистанцию, даже придерживаться правила «мягкое подчиняет себе твёрдое». Разве такое мех подходит Эли Вейдусу? Не стоит также забывать, что беспощадный убийца абсолютно не подходит для ближнего боя. Если в какой-то момент этот мех пересечёт необходимую границу, то противник совершенно любой позиции сможет раздавить его как мусор. Поэтому самое главное на нём – это соблюдать дистанцию. Сами участники в команде абиданцев не изменились, но кроме странной выходки Оливейдуса, ещё и Булли Стоун выбрал себе тирана для роли бойца свободной позиции. Это... Конечно, это хорошо, что абиданцы пытаются фантазировать, но не слишком ли они серьёзно подошли к этому делу? Марс тем временем всё так же спокойно сидел на своём месте. Казалось, он абсолютно не берёт в расчёт силу команды династии королей. Убийцы богов слишком недооценили своего противника. Ладно ещё отношения Марса, но почему же Али Вейдус решил использовать беспощадного убийцу? Неужели он думает, что его товарищи смогут сами справиться с другими задачами? Всё это как-то странно. Али Вейдусу явно было над чем подумать после прошлого поединка, но в итоге, кажется, его отношение к противникам никак не изменилось. Расстановка команды «Династия королей» впечатляет. Они сделали всё, чтобы обезопасить себя от устрашающих боевых навыков Ливейдуса. Даже более того, династии теперь только и нужно, чтобы он кинулся на них, как на монорастцев. На самом деле я не вижу ни одного их слабого места. Все начали обсуждать сложившуюся ситуацию. Команде «Династия королей» можно было поставить высший балл за расстановку, а Ливейдусу, наоборот, низший. Напрашивался один вывод. У парня с головой что-то не в порядке. Представители других команд тоже не находили слов. Почему Марс позволяет Эли Вейдусу поступать так беспечно? Если честно, даже с теоретическими шансами на победу, такой выбор позиции мехов выглядел все равно чересчур заносчивым. Разве так дело пойдет? Айцаус, Наули и остальные Саламандры не находили слов. О чем вообще думает этот Эли Вейдус? Только Ван Жен с Кёртисом обменялись многозначительными взглядами. Они не видели проблемы в таком выборе Эли Вейдуса. Хотя подход обиданца нельзя было назвать традиционным, но всё же так тоже можно. Выберя Али Вейду снова тирана, вот что стало бы его роковой ошибкой. Ведь Лиер и Лисинь с особым почтением ожидали появления именно этого мощного меха. Очевидно же, если Али Вейду сможет растоптать в одиночку этих двоих в ближнем бою, то это будет равносильно тому, будто он растоптал многовековую культуру Солнечной системы. С нынешним уровнем Лиера и Лисин не может быть и речи о том, чтобы они испытывали страх перед Эливейдусом. Как минимум любой из них сможет задержать Эливейдуса на какое-то время. Не нужно также забывать и о Майе, которые давно уже горят желанием отомстить Абидансам. Все почему-то подумали, что Эливейдус не воспринимает всерьёз команду династии королей. Только Ван Джен с Кёртисом догадались, что всё как раз-таки наоборот. Вот только что же изменит Эливейдус с помощью беспощадного убийцы? Абиданскими мехами очень сложно управлять, но любой из них обладает ярко выраженной особенностью. Беспощадный убийца не был исключением из этого правила, только вот перед лицом мехов производства производстве Империи Майи его особенность казалась бесполезной. Но как бы там ни было, оппоненты были полностью уверены в себе, и теперь только сражение выявит сильнейшего среди них».